Глава семьдесят четвертая. Нонконформист глазами Морреля в записях, сделанных на листке бумаги приколотом булавкой к счету из спрачечной. Принимает булыжник мостовой и Бету в созвездии Кентавра, поскольку первым нельзя тронуться, а до второго да тронуться. Этот человек движется только в самых высоких или самых низких частотах, умышленно пренебрегая средними. Другими словами, обычный облыстью духовного сосредоточения людей, не будучи в состоянии уничтожить реальные обстоятельства, он наровит повернуться к ним спиной, не умея присоединиться к тем, кто борется за их уничтожение, поскольку считает, что оно обернётся лишь заменой другими столь же ущербными и невыносимыми обстоятельствами, он пожимает плечами и отходит в сторону. Для его друзей тот факт, что он находит удовольствие в пустеках, в рябячестве, в кусочке нити или в каком-нибудь соло стена Геца, означает достойное сожаление духовное обнищание. Им неведомо, что есть другой край, приближение к некой главной сути, которая по мере того, как к ней приближаются, отдаляется, растворяется и прячется, но погоня за ней не имеет конца. она не прекратится и со смертью этого человека ибо смерть его не будет смертью промежуточной области чистот, которые доступны уху способному услышать траурный марш Зигфрида. Возможно, ради исправления высprenнего тона этих заметок на пожелтевшей бумажке карандашом было нацарапано: булыжник и звезда, нелепые символы. Однако умение постичь гладкий камень иногда приближает к переходу Между рукой и булыжником дрожит аккорд вневременной сверкающий неразборчивое слово, подобно бетя в созвездии Кентавра. Имена и величины отступают, растворяются, перестают быть тем, чем они по мнению науки являются, и становятся тем, что они есть в чистом виде. Что, чем рукой, которая дрожит, сжимая прозрачный камень, который тоже дрожит, ниже чернилами Речь не идёт о пантеизме, сладостной иллюзии, павшей наверх в небо, пылающей пожаром за краем моря. А в другом месте пояснения. Говорить о чистотах низких и высоких означает ещё раз уступить идолофории. Примечание идолы площади латынь конец примечания. И научной терминологии одной из иллюзий западного мира. Для моего нонконформиста Мастерить забавы ради воздушного змея, а потом запускать его на радость собравшимся вокруг ребятишкам, не представляется занятием пустяковым, но выглядит совмещением отдельных чистых элементов, и отсюда возникает мгновенная гармония, чувство удовлетворения, которое помогает ему вынести всё остальное. Точно таким же образом мгновение отчуждения, счастливого отдаления которые в два счета отбрасывают его от того, что могло бы стать для него раем, не представляются ему опытом более высоким, нежели сооружение бумажного змея. Это как бы конец всего, но не над и не за пределами его опыта. Это не конец во временном понимании, но подступ к чему-то некое обогащающее сбрасывание. Понять это можно, сидя в ватерклозете. и особенно когда ты с женщиной или в клубах дыма предаёшься чтению воскресных газет, превратившемуся в отправление бессмысленного культа. В повседневном плане поведение моего нонконформиста сводится к отрицанию всего, что отдаёт одобренной идеей и традицией, заурядной структурой, основанной на страхе и на псевдовзаимных выгодах. Он без труда мог бы стать урбензомом. Он не мизантроп, но в мужчинах и женщинах понимает лишь те их стороны, которые не подверглись формовке со стороны общественной надстройки. И у него самого тело наполовину в матрице, и он это знает, однако его знание активно. Оно не чита смирению, кандалами виснущему на ногах. Свободной рукой он день-деньской хлещет себя по лицу, а в промежутках отвешивает по щечине остальным. И они отвечают ему тем же самым в тройном размере. Он без конца втягивается в запутанные истории, где замешаны любовники, друзья, кредиторы и чиновники, а в короткие свободные минуты он вытворяет со своей свободой такое, что изумляет всех остальных и что всегда оканчивается маленькими смешными катастрофами, под стать ему самому и его вполне реальным притязаниям. Иная тайная и не дающая со чужому взгляду свобода творится в нём, но лишь он сам да и то едва ли мог бы проникнуть в суть её игры. В скобках глава 6.